Глава 48. Исидора Солнце только что поднялось над горизонтом. Его круглый диск, словно щит из червонного золота, засиял над самой травой прерии. Золотые лучи проникали сквозь гущу лесных зарослей, и там и сям разбросанных по саванне. Капли росы все еще висели на акациях, отягощая их перистую листву и заставляя ветви клониться к земле. Деревья словно оплакивали разлуку с ночью, с ее влажным прохладным ветерком боялись встречи со жгучим зноем дня. Птицы уже щебетали на ветках, разве могли они спать в сиянии такой зарей? Но вряд ли где-нибудь, кроме прерии Техаса, можно встретить в этот ранний час бодрствующего человека. В этих краях час солнечного восхода, самое приятное время дня, и мало кто проводит его в постели или в уединении комнаты. На берегу Леоны, в трех милях ниже форта Индж, показался человек, который пренебрег сном ради прогулки по зарослям Чапараля. Он не идет пешком, он сидит на горячей лошади, которой не нравится, когда сдерживают ее шаг. По этому описанию вы, может быть, подумаете, что всадник — мужчина. Но ведь действия происходят в Южном Техасе, где все еще живут испано-мексиканцы, и вполне возможно, что всадник женщина. Этому предположению не противоречит ни круглая шляпа на голове всадника, ни сиропе из-за утренней прохлады, наброшенной на плечи, ни то, что он сидит в седле по-мужски, манера ездить верхом, которую в Европе считают для женщин неприличной. Присмотритесь внимательнее, вы убедитесь, что это действительно женщина. Взгляните на маленькую ручку, которая держит поводье на маленькую ножку в стременах, на изящную женственную фигуру, вырисовывающуюся даже под тяжелым сиропе, и, наконец, на великолепные, свернутые узлом блестящие волосы, которые выбиваются из-под полей сомбрера. Теперь уже не остается сомнений, что перед вами женщина, хотя некоторые ее привычки необычны для женщины. Это Донья Исидора Коварубио де Лос Лианос. Ей уже минуло 20 лет. По мексиканским понятиям ее нельзя назвать юной. Жгучая брюнетка, она очень хороша собой. Но красота ее... Это красота тигрицы, внушающая скорее страх, чем нежную любовь. Взгляните ей в глаза, и вы сразу почувствуете незаурядный для женщины ум, твердость, решимость, не знающая предела отвага, отражаются на прекрасном лице. В нежных, словно выточенных чертах вы не найдете никаких признаков слабости, ни тени пугливости. Алый румянец на смуглой коже настолько яркий, что, кажется, не исчезнет даже в минуту смертельной опасности. Девушка едет одна по лесистой долине Леоны. Невдалеке виден дом, но она удаляется от него. Это осиэнда ее дяди, Дона Сильвио Мартинеса, из ворот которой она недавно выехала. Непринужденный и уверенно сидит молодая мексиканка в седле. Под ней горячий конь, он порывается встать на дыбы. Но вам нечего беспокоиться о молодой всаднице, она прекрасно справляется с ним. Лёгкая, как раз по силам девушки лосо висит на сидельной луке». Оно аккуратно свернуто. Видно, что Исидора не жалеет для этого времени и, должно быть, хорошо умеет пользоваться им. И это действительно так. Она бросает его с ловкостью профессионального мустангера. Исидора гордится своим искусством. Это одно из ее любимых развлечений. Она едет не по большой дороге вдоль берега реки, а по боковой тропе которая ведет от Осиенды ее дяди и соединяется с большой дорогой только около вершины близлежащего холма, вернее, обрывистого берега речки. Тропинка круто поднимается вверх, так круто, что лошадь начинает тяжело дышать. Наконец, всадница достигает вершины обрыва, где проходит проезжая дорога. Исидора натягивает поводья, но не для того, чтобы дать лошади отдохнуть, а потому, что она достигла цели своей поездки. Вблизи дороги круглая поляна в два или три акра величиной. Она покрыта травой. Это словно прерия в миниатюре. Колючие заросли, совсем не похожие на лес, из которого Исидора только что выехала, окружают поляну со всех сторон». Три едва заметные тропинки расходятся от нее в разных направлениях, прорезая чащу кустарника. На середине поляны Исидора натягивает поводья и треплет свою лошадь по шее, чтобы успокоить ее. Хотя вряд ли это нужно. Крутой подъем настолько утомил коня, что он уже не рвется вперед и не проявляет нетерпения. «Я приехала раньше назначенного часа», — воскликнула молодая всадница, доставая из-под своего серапе золотые часы. «А может быть, он и вовсе не приедет?» «Ах, только бы он достаточно окреп, чтобы приехать!» «Я вся дрожу! Или это дышит моя лошадь?» «О нет, это меня бьет лихорадка! Я никогда еще не испытывала такого волнения!» «Это страх?» Да, вероятно. Как странно, что я боюсь любимого человека, единственного человека, которого я когда-либо любила. Ведь нельзя же назвать любовью то, что я испытывала к Дону Мегуэлю. Это был самообман. Как хорошо, что я от этого избавилась. На свое счастье я увидела, что он трус. Это открытие не низвело героя моих романтических грез с его пьедестала. Как я рада этому! Теперь я ненавижу Дона Мигуэля, потому что он, кажется, стал... Святая Мадонна, неужели это правда, что он стал разбойником? Но я не испугалась бы встречи с ним даже в этом уединенном месте. Боже мой, бояться того, кого любишь, кого считаешь благородным и добрым, и в то же время не испытывать страха перед тем, кого глубоко ненавидишь, зная, что он жесток и коварен. «Непонятно. Непостижимо. И все-таки в этом нет ничего непонятного. Я дрожу не от страха перед опасностью, а от боязни оказаться нелюбимой. Вот почему я сейчас дрожу, вот почему я не могу спокойно спать по ночам с того дня, когда Морис Джеральд освободил меня из рук пьяных дикарей. Я никогда не говорила ему о своих чувствах, и я не знаю, как он примет мое признание». Но он все-таки должен узнать. Я не могу больше терпеть эту мучительную неизвестность. Я предпочитаю отчаяние, даже смерть. Если только мои мечты обманут меня. А я слышу топот коня. По дороге скачет лошадь. Это он? Да. Я вижу сквозь деревья наш яркий национальный костюм. Морису Джеральду нравится носить этот костюм. Неудивительно. Он так ему к лицу... «Святая дева, я закутана в серапе. На моей голове Самбреро, Он примет меня за мужчину. Дало эту безобразную маску. Я женщина, и он должен увидеть перед собой женщину». В одно мгновение Исидора срывает с себя серапе и шляпу. Даже на сцене перевоплощение едва ли могло произойти быстрее. И вот на фоне густых колючих зарослей вырисовывается легкая женственная фигура и прекрасная головка, достойная резца Кановы. Примечание. Антонио Канова – знаменитый итальянский скульптор, года жизни 1757-1822 Слегка привстав в стременах и наклонившись вперед, прекрасная всадница вся превратилась в ожидание. Вопреки всему, она не обнаруживает и тени страха, губы не дрожат, на лице незаметно бледности, наоборот, в ее взгляде, устремленном вперед, призыв гордой любви, призыв орлицы, ожидающей своего орла. Но вдруг во всем ее облике происходит внезапная перемена, Она узнает приближающегося всадника. Золотое шитье ввело ее в заблуждение. Впереди в мексиканском наряде не Морис Джеральд, а Мигуэль Диас. Радость на ее лице сменяется унынием. Девушка опускается в седло, и вздох, вырывающийся из ее груди, почти крик отчаяния, На ее лице не видно страха, только разочарование и обида. эль Кайот заговорил первым. «Ах, это вы, сеньорита! Кто бы ожидал увидеть вас в таком уединенном месте? Розу среди этих колючих зарослей! А какое, собственно, вам до этого дело, дон Мигуэль Диас?» «Странный вопрос, сеньорита. Конечно, это мое дело, и вы сами это знаете. Вы прекрасно знаете, как безумно я вас люблю». Дураком я был, когда признался в этом и объявил себя вашим рабом. Вот это-то и охладило так быстро ваши чувства. Вы ошибаетесь, сеньор. Я никогда не говорила вам, что люблю вас. Если я сказала, что восхищаюсь вашим искусством наездника, вы не имели права толковать мои слова иначе. Я восхищалась вашим искусством, а не вами. И кроме того, это было три года назад... Я тогда была еще девочкой в том возрасте, когда такие вещи производят сильное впечатление, когда мы настолько глупы, что ценим больше внешний блеск, а не душевные качества. Но теперь я стала старше, и вполне естественно, что ко многому отношусь иначе. «Черт побери! Но почему же вы внушали мне ложные надежды?» Помните день клеймения скота, когда я укротил самого неистового быка и усмирил самую дикую лошадь вашего отца? Ведь ни один вакеру не смел подойти к ним. В этот день вы улыбнулись мне и поглядели на меня с любовью. Не отрицайте этого, донья Сидора. Я достаточно хорошо знаю людей и легко мог угадать по вашему лицу, что вы думали и что чувствовали, что сейчас... «Вы изменились. Почему же? Потому что я был покорен вашими чарами, или, вернее, потому что имел глупость признаться в этом. И вы, как это обычно бывает у женщин, потеряли интерес к побежденному, ведь это так, сеньорита, не отрицайте? «Нет, это не так, дон Мигуэль Диас. Я никогда ни словом, ни взглядом не признавалась вам в любви». Вы были для меня просто искусным наездником и благородным кабальеру. Во всяком случае, так мне тогда казалось. Но кем вы стали теперь? Вы знаете, что о вас говорят здесь и на Рио-Гранде? Я не считаю нужным отвечать на клевету. Исходит ли она от предателей друзей или от лживых врагов? Я здесь для того, чтобы получать объяснения, а не давать их. От кого? От вас, прелестная донья Исидора! Вы слишком самоуверенный, дон Мигуэль Диас. Не забывайте, сеньор, с кем вы разговариваете. Вспомните, что я дочь одного из самых гордых Осиэндадо в томау и племянница не менее гордого плантатора в Техасе. Я обо всем этом подумал. Вспомнил также, что когда-то и я владел осиендой, а сейчас я всего лишь охотник за лошадьми. Карамба, это не беда. Вы не из тех женщин, которые могут презирать человека только из-за того, что он не богат. Бедный мустангер, по-видимому, может также рассчитывать на вашу благосклонность, как и владелец сотни табунов. И у меня есть доказательства вашего великодушия. — Какое доказательство? — быстро спросила девушка, в первый раз проявляя беспокойство. — Где это доказательство великодушия, которое вы так любезно мне приписываете? — В этом очаровательном письме, вот оно у меня в руках, подписанное Дони и Сидоры Куварубио де Лос Льянос, письмо, адресованное такому же бедному мустангеру, как и я, Вряд ли необходимо давать его вам в руки, ведь вы можете узнать его и на расстоянии. Она узнала письмо. Гневный взгляд, брошенный на Диаса, показал это. «Как оно попало к вам?» — спросила Исидора, не пытаясь скрыть своего негодования. «Это не важно. Оно у меня, и я давно этого добивался. Не для того, чтобы узнать, что вы перестали интересоваться мною. Для меня это было ясно и так». Но чтобы иметь доказательство, что вы увлечены другим, оно говорит о том, что вы любите его, яснее не скажешь. Вы мечтаете посмотреть в его красивые глаза, так знаете же, что вы никогда не увидите их. Что это значит? Дон Мигуэль Диас. Голос ее дрогнул, словно она боялась услышать ответ. И неудивительно. Выражение лица Эль Кайота внушало страх. Заметив ее испуг, Он сказал, «Ваши опасения вполне справедливы. Если я потерял вас, и Есидора, то никому другому вы тоже не будете принадлежать. Так я решил». «Не понимаю. Я уже сказал. Никто другой не назовет вас своей. И уж, конечно, не с Мустангер». «Вот как? Да? Именно так?» Обещайте мне, что вы никогда больше не встретитесь с ним или вы не уйдете с этого места. Вы шутите? Дон Мигуэль? Нет, я говорю совершенно серьезно, Дон Есидоре. Искренность этих слов не подлежала сомнению. Несмотря на трусость мексиканца, взгляд его выражал холодную и жесткую решимость, а рука уже взялась за рукоятку мачете. Даже отважной Исидоре стало не по себе. Она видела, что ей грозит опасность, избежать которую нелегко. С самого начала эта встреча ее встревожила, но она надеялась, что появление Мориса прервет неприятный разговор и даст ему другое направление. Молодая мексиканка жадно прислушивалась, не раздастся ли топот коня, и время от времени бросала взгляд на заросли в ту сторону, откуда она ждала этого звука. Теперь эта надежда рухнула. Раз письмо оказалось в руках мексиканца, значит, оно не попало к тому, кому было адресовано. Ждать помощи было бесполезно, и она подумала о бегстве. Но это было сопряжено с трудностями и большой опасностью. Она могла бы повернуть лошадь и ускакать, но при этом рисковала получить пулю в спину, так как рукоятка револьвера была не дальше от руки эль Кайота, чем рукоятка Мачете. Исидора вполне оценила всю опасность положения. Любая другая женщина на ее месте растерялась бы, но Исидора Коварубио даже и виду не показала, что угроза произвела на нее хоть какое-нибудь впечатление. «Чепуха!» — воскликнула она с хорошо разыгранным недоверием. — Вы шутите, сеньор. Вы хотите испугать меня. — Ха-ха-ха, но почему мне боятся вас? Я езжу на лошади не хуже вас. И лассо я бросаю так же легко и так же далеко, как и вы. Посмотрите, как ловко я умею с ним обращаться. С улыбкой произнося эти слова, девушка сняла лассо, Сидельный луки, и стала раскручивать его над головой, как бы демонстрируя свое искусство. Диас и не догадывался, что у нее были совсем другие намерения. Он был озадачен поведением Исидоры и молча смотрел на нее. Только когда мексиканец почувствовал, что петля лассо затягивается вокруг его локтей, он понял все, но защищаться было уже поздно. В следующее мгновение его руки были плотно прижаты к бокам, и он уже не мог достать ни своего мачете, ни револьвера. Он хотел было освободиться от петли, но прежде чем успел схватиться за лассо, сильным толчком был сброшен с седла и без сознания растянулся на земле. «Ну, Дон Мигуэль Диас!» — воскликнула Исидора, повернув лошадь. «Не грозите мне больше!» и не пытайтесь освободиться. Пошевелите только пальцем, и я поскочу вперед. Коварный злодей, несмотря на твою трусость, ты хотел убить меня, я прочла это в твоих глазах. Но наши роли переменились, и теперь, не слыша ответа, она замолчала, все еще туго натягивая лосо и не спуская глаз с упавшего человека. Эль-Кайот неподвижно лежал на земле. Падение с лошади оглушило его. Он не только не мог говорить, но и ничего не сознавал. Он казался мертвым. — Святая Дева, неужели я убила его? — воскликнула Исидора, осадив свою лошадь немного назад, но все еще не поворачивая ее и готовая в любую минуту пуститься в скач. Я не хотела этого, хотя имела на это полное право, ведь он же собирался убить меня. Умер ли он? Или притворяется, чтобы я подошла к нему? Пусть это решают другие. Я могу теперь смело ехать домой. Он меня не догонит. Слуги из Асиенды успеют развязать его. Всего хорошего, Дон Мигуэль Диас! С этими словами Исидора вытащила из-за корсажа небольшой кинжал, перерезала веревку около самой сидельной луки и, по-видимому, не чувствуя упреков совести, поскакала домой так и не освободив лежащего на земле Диаса от лассо.